Глава 2. 1982 год создание компьютерного червя. В 1982 году Джону Хакеру было 18 лет. И он в самом деле был заправским хакером. Компьютеров в мире было не так много, как сейчас, но они уже начали объединяться в единую информационную сеть. Уже тогда, имея дома лишь плохенький бытовой компьютер, подключенный через модем к обычной телефонной линии. Можно было связаться с суперкомпьютерами, находящимися на другом конце земного шара. А, разумеется, компьютеры, содержащие секретную информацию, защищены от несанкционированного вторжения... ...различными паролями и системами защиты данных, весьма остроумно и изобретательно сделанными лучшими программистами мира. В этом-то и есть величайший соблазн и вызов молодым умам. Перехитрить лучших программистов мира. Что может быть более соблазнительного для юноши, жаждущего самоутверждения. Так появились хакеры — компьютерные фанаты, просиживающие дни и ночи у дисплеев в надежде подобрать ключик к какому-нибудь особо хитрому электронному замку. Хакеры изобрели червей — программки-взломщики, пробирающиеся по линиям связи в чужие защищенные компьютеры, размножающиеся в них и отправляющиеся странствовать по линиям связи дальше, в поисках новых жертв. Именно жертв, поскольку в червей часто встроены компьютерные вирусы, которых черви, погостив, оставляют на память пригревшим их хозяевам. В 1982 году Джон Хеккер завершил работу над своим шедевром – червём, получившим от своего создателя устрашающее имя «Князь Тьмы». Это был не просто червь. Это был суперчервь. В него была заложена способность к самосовершенствованию. John herinnert zich goed de dag вставил hij een готовым met een щель in de года он de на своей Twee jaar hij op zijn kleine ibm met een 128 kilobytes собирая terwijl hij op een программу, pedaalje programma покорить целые dat de гигантских суперкомпьютеров van мира. van gigantische supercomputers van de hele wereld moest на Hij legde de telefoon de en PRNCDKNS, wat Prince of Darkness. «Князь тьмы». Старенький дисковод издал страшный скрежет и стал медленно считывать программу с дискеты. Вот запищал акустический модем. Червь, пока еще сидя в домашнем компьютере, начал по телефону подбирать ключи к своей первой жертве. Хакер дал ему на дорожку список из десятка телефонных номеров не слишком хорошо защищенных банков данных. На первых порах ему этого должно хватить, а дальше пусть раздобывает номера сам, перехватывая обращение к другим абонентам. И внезапно писк прекратился. Пройти через защиту не удалось. Через полсекунды звук возобновился, червь перешёл к следующему на врод и вдруг снова замолк. Опять неудача, с замиранием в сердце подумал Джон. Но в этом мгновении поспешился дисковода, что могло означать только одно. Голова червя прошла через защиту и теперь уже оттуда, с другого конца провода, подзагружает с дискеты Джона свой хвост. Еще секунд 10 на дисководе светилась красная лампочка и были слышны глухие щелчки передвигаемых магнитных головок. Потом дисковод остановился, но еще пару секунд было слышно, как пищит модем. Потом и он умолк. Червь ушел. Мурашки пробегали по спине Джона всякий раз, когда он представлял себе дальнейшее. Где-то там, на другом конце провода, стоят машины с огромной оперативной памятью и немыслимо вместительными накопителями. Кабели с невероятной пропускной способностью спутникового канала связи соединяют их с другими такими же большими машинами, разбросанными по всему миру. Все вместе они образуют информационное пространство, бесконечное, как космос, и опасное, как джунгли. В этих джунглях одни geen будет жить в очередь. За ним будут охотиться антивирусные программы, и он должен будет продираться через многочисленные защитные заборы и перегородки, делящие это пространство на части. Чтобы выжить, ему ook активно размножаться, занимая под rozmachtingen zijn, свободную память в kopieën захваченном de Но вся изюминка программы, написанной Джоном zorg состояла в том, что многие de этих копий будут несколько de от van и всякий раз по-разному и случайным kopieën Некоторые из них могут оказаться in het к zijn, en dat джунглях. van de in de Именно эти копии сумеют пролезть в новые банки данных, где найдут жизненное пространство для дальнейшего размножения. Таким образом, выживут наиболее приспособленные, в полном соответствии с дарвиновской теорией эволюции, которая утверждает, что приобретенные полезные признаки должны накапливаться и вести к появлению все более совершенных организмов. Первоначальный червь, запущенный Джоном Хакером, как собственно червь, был не очень силен. Другие хакеры, имевшие дома более совершенные компьютеры, писали червей, способных взламывать куда более хитрые электронные замки. Но в них не была заложена способность к самосовершенствованию. И поэтому Джон надеялся, что со временем, после долгих путешествий по компьютерным сетям, его червь, или черви, эволюция скорее всего пойдет сразу по многим путям, превзойдет всех остальных. И когда, наконец, они захватят компьютерные сети всего мира, Джон Хакер войдет в какую-либо из сетей и наберет на клавиатуре пароль «Князь Тьмы». Сработает специально защищенная от мутаций подпрограмма червя, резидентно сидящая в центральном компьютере этой сети. Она быстро наладит связь с червями, пробравшимися в другие сети, и на дисплее пользователей всего земного шара одновременно будет выведено сообщение. Джон Хакер самый гениальный программист на свете. Таков был план Джона Хекера, но ему не суждено было сбыться. В течение последующих трех лет Джон много раз набирал пароль, но Червь не отвлекался. В сети, в которую выходил Джон, его не было. После безуспешного трехлетнего аукания в компьютерных джунглях, Джон был вынужден признать. Червь погиб, очевидно съеденной антивирусной программой. Джон постарался забыть об этой истории.